Глава 7. Пробуждение Ван Джен валялся в коме уже целую неделю, и это было настоящим мучением для весьма большого количества людей. Хорошей новостью было то, что его тело продолжало восстанавливаться с ужасающей скоростью все это время. Врачи не могли не охать изумления, а ведь асланские врачи вовсе не были деревенщинами в таких вопросах. Они видели достаточно особых солдат своей страны, которые обладали повышенной скоростью регенерации тканей, Чаще всего это являлось результатом биоинженерии, однако Ван Джон даже на фоне этих людей выглядел уникальным. Обычно при такой скорости заживления бывает лишь поверхностным, или же это представляет из себя перерасход жизненных сил организма, но с этим парнем происходило что-то непонятное. Казалось, его тело само генерирует огромное количество жизненной энергии, и одновременно с этим специально находится в режиме суперпоглощения питательных веществ. За одно и то же время на Ван Жен уходило в пять раз больше восстанавливающего раствора, чем на остальных раненых. Стоит отметить, что в обычной ситуации раненый организм поглощает меньше, чем здоровый, но с Ван все наоборот. Словно его тело прекрасно понимает, в каком положении находится, и делает все для своего восстановления. Таким образом, к тому моменту, когда Ван Жен открыл глаза, ему осталось только привести себя в чувство и хорошенько размяться для подготовки к полуфиналу. Он медленно сменил свое положение из лежачего в сидячее, и его лечащий врач, Джордж Брауни, находившийся рядом в эту минуту, попросту лишился дара речи. Как, впрочем, и навыка двигаться. Он так и стоял, как вкопанный, не говоря ни слова и выпучив глаза, пока его пациент не попытался слезть с кровати. Ванжен! сначала нам нужно провести полный осмотр, поэтому прошу, не вставай пока. Я в порядке, доктор. Так это или нет судить мне? Поэтому осмотр – это необходимость». понимаю, что ты чувствуешь, но я тоже несу ответственность. И помни, не зря говорят. Хочешь поскорее – не достигнешь цели», – ответил Джордж Брауни. Ван Жен оставалось только беспомощно кивнуть. К счастью, никто не собирался медлить, осмотр начался почти сразу же, при этом он оказался весьма всесторонним. А сам Джордж Брауни во время всего процесса выглядел весьма возбужденным. Ван Джен прошёл базовую проверку, и отдельное внимание было уделено его правой руке. Уровень восстановления костей оказался просто немыслимым. Джордж Брауни прекрасно понимал, что после таких переломов и за такое время восстановления кости должны быть чуть менее хрупкими, чем фарфор, но к Ван Джану, видимо, это не относится. То, как он впитывал питательные растворы, впрямь было неописуемым. Казалось, его организм поглощал все необходимое, а лишнее сразу же выводил наружу и так раз за разом. Это было немного ненормально, однако процесс заживления таким образом прошел очень быстро. Конечно, госпожа премьер-министр дала им поручение, чтобы этому человеку было предоставлено все самое лучшее, однако, честно говоря, даже в обычных условиях парню никак не грозила бы смерть. Разумеется, он бы вылечился, однако привести его в боевое состояние за такой короткий срок не было в их возможностях, какие бы ресурсы на это не выделились. Ван Джен слегка нахмурился, когда игла воткнулась в его вену. Он так долго не чувствовал боли, что уже отвык от нее. однако сразу же за этим пришло его одушевление. Ему было известно, что его ждут многие – и братья, и враги. Он и сам с нетерпением ждал продолжения. В этом мире прошло всего семь дней, но для самого Ванжена это заняло куда больше времени. Он встал с кровати и переоделся, Джордж Брауни все еще разглядывал результаты его обследования и при этом постоянно цокал языком от удивления, отчего Ван Жену не терпелось быстрее покинуть палату. Ему здесь не нравилось. «Я могу быть выписан?» Но твои показатели в норме!» «Но ты не хочешь?» – Ван Джен рассмеялся. «До свидания, доктор!» Этот человек смотрел на него как на подопытного, и Ван Джену совершенно не хотелось оказаться препарированным, как какое-нибудь животное. К тому же уголь затащил его сознание в мир кубика Рубика также и для ускоренного восстановления тела. Теперь же настало время, когда ему следует ознакомиться с изменениями в своем физическом состоянии. Джордж Брауни не имел права удерживать пациентов насильно, поэтому он попросил медсестру помочь Ван Джону с оформлением всех необходимых документов, а сам отправился в свой кабинет, чтобы сделать один важный звонок. Джордж Брауни активировал свой Skylink и, выбрав нужный контакт, напустил на себя серьезный вид. Через несколько секунд перед ним появилось лицо Кошавэнь. «Он уже поправился?» «Да, госпожа премьер-министр. Весь процесс его восстановления можно сравнить с чудом». «Сейчас он здоров почти на процентов. я повидал много суперсолдат, но ни один из них не может сравниться с ним в этом плане». Почтительным тоном ответил Джордж Брауни. «Вы заметили еще что-нибудь необычное? Мы провели полное обследование организма, детально изучили его клетки, гены, мозг и не обнаружили никаких особых отклонений. Единственное, что поражает, это мощная жизненная сила и только. Я полагаю, что таков эффект от его клейма «Жизни», но в данной области науки ученые и коалиции Млечного Пути сделали лишь первые шаги, так что пока это всё теория». Кашевынке внуло и отключилась, Нельзя не сказать, что такой ответ ее немного разочаровал. Она всегда чувствовала, что с Ванжином что-то не так, и его мощь просто выходит за рамки нормального. Парень не имеет поддержки какого-то влиятельного государства, однако смог достигнуть таких высот. Благодаря его коме она надеялась найти причину подобного успеха, но, к сожалению, не получилось. Теория о клейме жизни того же рода, что и теория о бессмертном духе войны, Все это ее не интересует, ей нужны конкретные данные об источнике такой силы. Что ж, ладно. Значит, он восстановился почти полностью. Такой результат тоже имеет свои положительные стороны. Лучший способ сломать человека – это сначала дать ему надежду, а потом отнять ее у него. Новость о выписке Ван Джен распространилась среди болельщиков из IG, как лесной пожар. До начала матча оставалось еще четыре дня, а это значит, что Ван Джен примет участие в полуфинале. Сам же Ван Джен первым делом отправился навестить своих раненых товарищей, сейчас он находился перед одним из них. Джан Шэнь до сих пор болтался в капсуле с восстанавливающим раствором, потому что, во-первых, его ранения и впрямь были очень серьезными, а во-вторых, его организм не впитывал питательные вещества с такой же скоростью, как у некоторых. Ван Джен поинтересовался в состоянии больного, и лечащий врач высказал весьма оптимистичные прогнозы, тем не менее все равно посоветовал его не будить, так как при глубоком сне процесс лечения протекает быстрее. Положение дел Кёртиса стало получше, когда Ван Джен вошёл в его палату, Лунянин читал книгу. В каком бы состоянии ни находился бог солнца, он всегда выглядел элегантно, даже сейчас. Молодые медсёстры только наслаждались возможностью поухаживать за ним – Увидев своего гостя, Кертис отложил книгу и улыбнулся. Кажется, ты вполне здоров. Могу ли рассчитывать выйти на арену в финале? Ванджан кивнул. Чтобы победить асланцев, нам понадобится твоя сила. Причем ты должен будешь выложиться так, словно до этого мы с тобой вообще никогда не сотрудничали. С нетерпением буду этого ждать. Но как ты планируешь справиться с атлантами? У них там у всех бы уровень. Идеальная сплоченность. Один Атлас, подозреваю, будет сильнее остальных. Кёртис имел в виду, что атлантов никак не получится победить с помощью способности Икс, в этом плане именно они обладают подавляющим преимуществом. «У меня нет абсолютного решения, однако разве так было не всегда на протяжении всего нашего пути? Но что верно, то верно. Давайте, не подведите. К сожалению, все, что я могу сейчас, это быть вашим болельщиком». После этих слов обор смеялись, Они действительно стали друзьями, которые доверяют друг другу. Прошло еще немного времени за болтовней, и Кёртис беспомощно помотал головой, глядя в спину уходящего Ванжена. Только этот парень может быть настолько упрямым, чтобы не опускать руки в подобных ситуациях, тем не менее, он и в самом деле искренне надеялся, что у него все получится. А этот парень, это что, и вправду был тот самый Ванжан? спросила очаровательная медсестра с сомнением в голосе. Да, а что, не похож? Отозвался Кёртис, чуть не рассмеявшись. Но все говорят, что Ван Джен сущий дьявол, который излучает вокруг себя только желание убивать». «Но оказывается, это совсем не так. Он вполне дружелюбный и выглядит добрым». После этого удержать свой смех Кёртис уже был не в состоянии. «Сущий дьявол? В нем и вправду есть что-то от дьявола».